Глава 6 Обращенная ко всем нам поэзия Пушкина представляет собою как бы Эталон простоты и совершенства. Надо сказать, что вечная забота о простоте один из решающих признаков именно русского искусства и, прежде всего, литературы. С вызывающей парадоксальностью выражена эта мысль Львом Толстым, в одном из писем к Страхову, датированном мартом 1872 года. Я изменил приемы своего писания и язык. Но, повторяю, не потому что рассудил, что так надобно, а потому что даже Пушкин мне смешон, не говоря уже о наших элукубрациях, а язык, которым говорит народ и в котором есть звуки для выражения всего, что только может желать сказать поэт. Мне мил. Язык этот, кроме того, и это главное, есть лучший поэтический регулятор. Перед тем Толстой разъясняет своему адресату, что такой подход к литературному делу присущ особенно русским писателям. Подумать только. Автор «Войны и мира», достигнув всемирного признания и славы, вдруг решает изменить коренным образом способ своей литературной работы. Пушкин не хуже Толстого знал, какое значение для литературы имеет народный язык. Но в противоположность Толстому, не бросался из одной крайности в другую, не противопоставлял язык, на котором говорит народ, языку, выработанному долгим и трудным опытом литературного развития. Он за слияние этих языков. Для мышления Толстого характерна категоричность, для мышления Пушкина, напротив, синтетичность. От того Толстой в вечных колебаниях, Пушкин же вечно верен самому себе. Это различие между ними резко обнаружилось в их отношении к языку, а затем к художественности вообще. Толстой нередко, особенно в последние десятилетия, простоту понимал как противоположность сложности. Например, поощрял писателей, произведения которых не отличались сколько-нибудь значительными достоинствами, но которые зато с неизбывным сочувствием относились к крестьянской массе. Одно тут явно не искупалось другим. Толстой, однако, заставлял себя закрывать глаза на это. Но, в конце концов, сам же и выдавал себя. Он хвалил крестьянского писателя Семенова. Между тем однажды, войдя в комнату, где кто-то вслух читал его рассказ и не зная, кто его автор, растерженно сказал, что-то вроде того, кому пришла в голову дикая мысль читать такую дрянь. С Пушкиным такого казуса не могло случиться. Для него простота не противоположность сложности, а упорядоченная сложность. Пушкин, следовательно, двигался Не к тому, чтобы уклониться от сложных проблем, как либо обойти их, а к тому, чтобы как можно дальше углубиться в них, приобщая к ним всех своих читателей, а не только избранных. Тут был неизбежен конфликт и с читателем, в широком смысле слова, и с критикой. Вот откуда гордая и трагическая позиция, выраженная в стихотворении поэту 1830. -й. Ты царь! Живи один, дорогою свободной, иди, куда влечет тебя свободный ум, усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя наград за подвиг благородный. Они в самом тебе, ты сам свой высший суд, всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен? так пускай толпа его бронит и плюет на алтарь, где твой огонь горит, и в детской резвости колеблет твой триножник. Это одно из любимых стихотворений Толстого. В принципе, он дорожил авторской неуступчивостью родственной Пушкинской и нередко с душевным трепетом ссылался на Пушкина. В иных же случаях противопоставлял себя Пушкину, идя на большую сговорчивость с читателем, ориентируясь на избранного им самим читателя. Пушкин здесь до конца бескомпромиссен. В высшей степени придирчив он и к философам, которые, воздвигая свои системы и обязывая людей следовать им, сами только и делали, что отступали от них. Судьба наша и в степени верности нашей самим себе. Поразительно, что семнадцатилетний Пушкин лицеист в стихотворении «Послание Лиди» уличал самого Сократа в непоследовательности, ибо, проповедуя отречение от наслаждений, тот сам отнюдь не уклонялся от них, тут же находя оправдание себе. Терпеть великое утеха, совет ваш вовсе не смешон, Но мне он, слышатель, не нужен За тем, что слишком он мудрен. Дороже мне хороший ужин Философов трех целых дюжин. Я вами, право, не предщен. Собор угрюмый рассержен. Но пусть кричат на супостата, Их спор лишь времени утрата. Кто их примером обольщен? Люблю я доброго Сократа. Он в мире жил, он был умен. Своей важностью притворной любил пиры, театры, жен. Он, между прочим, был влюблен и у Аспазии в уборной тому. Свидетель сам Платон, невольник, робкий и покорный, вздыхал. Чистехонько в хитон, и ей с улыбкою придворной шептал. Все призрак, ложь и сон, и мудрость, и народ, и слава. Что ж, истина, одна забава, поверь, одна любовь, не сон. Так ладан жег прекрасный он и ею. Бедная Ксантипа, твой муж-совместник Аристипа Бывал до неба вознесен. Ирония юного Пушкина над прославленными Во всей мировой истории древнейшими и величайшими философами Столь же откровенно, сколь и добродушно. Он любит доброго Сократа. Говорит о нем как о человеке проникновеннейшего ума и мудрости, в такой же степени увлекавших его в сторону создания учения, содержавшего пункт о том, что с добрым человеком ничего худого в этом мире не произойдет, в какой и внушавших ему сомнения по отношению к этому учению. Юный Пушкин любуется важностью притворной неразлучности с Сократом. Тут скрывается загадка самого Пушкина. С его точки зрения, человеку не по силам отказываться от наслаждений жизнью, ибо что же такое жизнь, если ради нее надобно жертвовать наслаждениями? Но вместе с тем, где гарантии того, что мы получили от жизни необходимые нам наслаждения, стремясь к ним. И не потому ли у Сократа такое отношение к наслаждениям, что на собственном опыте он успел убедиться, насколько они сомнительны? Семнадцатилетний Пушкин близок к такому умозаключению. В то самое время, когда писал он послание Лиди, из-под его пера вышло стихотворение «Наслаждение». Просто невозможно не восхищаться посланием Лиди, прежде всего чисто пушкинской проницательностью и остротой. У «Наслаждения» свои достоинства. Оно более трагично вследствие своей исключительной личностности. Так вот устроена жизнь, побуждая их наслаждениям, как основному содержанию бытия нашего, по существу делает их как бы недоступными для нас. В таком случае возлагать надежды на какие-либо построения, осуществление которых привело бы нас к желанной цели, дело вполне бессмысленное. Во всем, что касается человека и людей, такого их самоосуществления которая награждала бы их сознанием исполнения своего предназначения, человеку и людям не остается ничего иного, как полагаться на самих себя. Вот символ веры Пушкина, возникший пускай еще в зачаточном состоянии уже в лицейских его стихах. Естественно, что Пушкин не заставляет своих героев возводить какие бы то ни было системы, которые помогли бы им вполне обрести самих себя. Он предоставляет им свободу обнаруживать себя самих во всех своих повседневных поступках. Оттого они могут показаться не такими уж значительными по своему внутреннему содержанию. Поставьте Онегина рядом с Пьером Безуховым или князем Андреем, в особенности же с Версиловым или Иваном Карамазовым, и вам покажется... На первый взгляд, что Онегин довольно элементарен в сравнении со знаменитыми героями Толстого и Достоевского. На деле же он человечнее, значит и общечеловечнее. Его не занимают проблемы постижения и исправления рода человеческого. Ему будто нет ровно никакого дела до всего этого. Но вглядываясь повнимательнее в то, как он всматривается в себя и в окружающих его людей – не с философской, а с самой обычной повседневной точки зрения, доступной каждому из нас, мы обнаружим в равной мере и в самих себе, а не только в Онегине, в этом-то и состоит суть дела, способность к величайшим человеческим прозрениям. В конце Евгения Онегина, заново пересматривая судьбу своего героя, Пушкин выражает собственные заветные мысли о превратностях судеб человеческих. Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод с слетами вытерпеть сумел, кто странным снам не предавался, кто черни светской не чуждался, кто в двадцать лет был франт хват, а в тридцать выгодно жена кто в пятьдесят освободился от частных и других долгов, кто славы, денег и чинов спокойно в очередь добился, о ком твердили целый век, эн прекрасный человек. Здесь мало сказать, с предельной ясностью очерчен и отвергнут образ жизни людей определенного круга, живших в определенных общественно-исторических условиях, в равной, если не в большей степени отвергнута, неистребимая, но тем более нуждающаяся в и живущая в людях склонность к самокапитуляции, к подмене порывов, к своему человеческому возвышению удовлетворением мелких честолюбий, всегда навязываемых обстоятельствами, каковы бы они ни были. Высокое искусство всегда стоит на страже защиты человеком своего человеческого достоинства, где бы и когда бы ни жил человек, какое бы положение в обществе ни занимал, оно сразу и конкретно исторично, и общечеловечно, и тем сильнее воплощает в себе то и другое назначение, чем больше высоты достигает в том и в другом отношении. С таким знанием человеческой души Какое развертывается перед нами в крошечном отрывке из Евгения Онегина, едва ли можно встретиться даже у самых величайших поэтов мира. Пушкин занимает среди них особое место в том смысле, что обнаруживает талант своего проникновения в глубины существа нашего, рассказывая нам прежде всего о повседневном бытии нашем. Строфа из Евгения Онегина, идущая вслед за приведенной, еще более леденит душу нашу поразительным противопоставлением ее высокого предназначения тому одурманивающему состоянию, в которое нередко впадает она, поддаваясь влечениям минуты. Но грустно думать, что напрасно была нам молодость дана, что изменяли ей всечасно что обманула нас она, что наши лучшие желания, что наши свежие мечтания истлели быстрой чередой, как листья осенью гнилой. Несносно видеть пред собою одних обедов длинный ряд, глядеть на жизнь, как на обряд, и вслед за чинною толпою идти, не разделяя с ней ни общих мнений ни страстей. В отличие от Гамлета и Фауста, оказавшихся в исключительных ситуациях, которые и послужили причиной философической настроенности их ума и души, Пушкинский, Онегин, проходит через ситуации, ничем не выделяющие его из людей его круга. В этом отношении он равен всем нам. Тем страшнее трагедии его. Самый страшный ужас жизни не в том, что твой отец, являясь королем, будет убит своим братом, то есть твоим дядей и своей женой, то есть твоей матерью, или что ты окажешься в союзе с самим чертом, который ввергнет тебя в умопомрачительное преступление. Такое случается с кем-то, стоящим непомерно далеко от нас и даже не всегда заставляет нас сострадать. Онегин, повторяю, среди нас, он как любой из нас, и, погружаясь в трагедию, происходящую с ним, мы ее воспринимаем, как имеющую прямое отношение к нам самим, как нашу собственную трагедию. Здесь корень цельности Пушкина. Всего себя отдав служению поэзии, Пушкин, мало сказать, не подчинил своей человеческой сущности литературным задачам. Напротив, литературные свои установки без всякого исключения выводил из своей человечности. Всем своим творчеством настаивает он на общности собственной человеческой судьбы с судьбой всякого человека, когда-либо и где-либо живущего или жившего на свете. Пушкин при этом распространяет на себя все основополагающие законы, определяющие жизнь каждого человека на этом свете. Понятие «судьба» очевидно столь же древнее, как и понятие «человек». В разных философских системах наполнялось оно различным содержанием, нередко оскорбительным для человека. Я здесь ориентируюсь на трактовку судьбы гениальнейшими художниками всех времен и народов, озабоченными в первую очередь Как сказал Пушкин самостоянием человека. Вот и схил, от имени которого хор предостерегает человека от пренебрежения моральными законами, от тех грозных последствий, которые неминуемо обрушатся на него, если он останется глух к такому предостережению. Как Зевс бьет, кто не глух, услышит. Ищи след, кто не слеп увидит. Пожал враг, что посеял, пусть не скажут. Высоко Бог и глядит бесстрастно на то, как в пыль люди мнут правды, жемчуг, слово — ложь. Все видят, мстит Арес тому, кто слишком горд, кто через чересчур высокомерен. Кто через верх добром наполнил высокий дом, Нам без злобы долю. Нам не пышный жребий, Чистые нам желания. Не спасет изобилие богача, Что, присытясь счастьем, Правды святой престол топчет, Гордый погибает. Судьба всегда обозначает какой-то итог в деяниях человека, либо очередной, более или менее значительный, но все-таки преодолимый поворот в его жизни, либо приобретающий характер этапного, может быть, предопределяющего весь дальнейший жизненный путь человека, чему примером может служить встреча Татьяны Санегина. Наконец, Судьба же закрепляет за собой право подведения окончательной, так сказать, красной черты под жизнью человека, как это случается, скажем, в Полтаве, в Скупом Рыцаре, в Моцарте и Сальере или в Пиковой Даме. Понятие «судьба» отнюдь неоднозначно. В него входят разные слагаемые. Это, во-первых, чуткость либо глухота ко всему, что происходит с нами. Это, во-вторых, соблюдение или несоблюдение изначальных норм нравственного поведения человека. Это, в третьих, наши требования к жизни. В каком смысле хотим быть счастливыми? Что понимаем под счастьем? Понятие судьба сочетает позитивное с негативным. Мы делаем ее сами, но не в меньшей мере она делает нас самих. Это великолепно понимали древние, как показывают трагедии Эсхила и особенно Софокла, хотя бы ниже следующие выдержки из его трагедии Антигона и Эдип в Колоне. «Всяческих много в мире сил, но всех их человек сильней. Через море седое он в пору лютых ветров зимой едет смелый, переправляясь по ревущим в круг волнам, И всех богов превыше гею, нудит бессмертную он неутомную, вдоль поперек бороздя ее изгоду, в год плугом, с ним же в поле друг конь. Антигона. Величие человека неоспоримо. Однако постольку, поскольку сознает он, что плодотворность его деяний зависит от их благоразумности, от того, насколько гармонируют они с уважением к общей судьбе людской. Тот, кто долгого века здесь чает, кто пренебрег людской жизни мерою, явно тот кажется мне неразумье полным, ибо длинные дни они много раз приводили к нам сон печалей, а радость где? Вовсе знать не дано тому, кто хочет больше сроку взять, чем дано. Помощница ж для всех одна, предстоит подземным, Дева, песен, плясок, лир чужда. Смерть всему скончание. Эдип в колоне. И еще одна выдержка из «Антигоны». Выдержка о хвале человеку. Но мудростью, неупованием, богат, хитроумным искусством, ток злу он, ток к благу идет. Законы почитает страны родной, богов святой и правый суд, сильный в граде. Жалок в граде тот, кому худой и льнет от дерзких дел, Пусть пред очагом моим ни он не сядет, ни одно с ним мыслящий. Тема судьбы также проходит красной нитью сквозь творчество Таких величайших художников, как Данте, Шекспир и Гёте. Все они озабочены в первую очередь величием и благородством человека. Эта тема заняла достойное место и у наших русских художественных гениев, у Пушкина в особенности, потому что Пушкин, как никто другой, в своем самоосуществлении полагался исключительно на свой собственный дар, будучи наделен особенно острым чувством своей единственности ее общей значимости. Но вот Гёте. Биографию его так благополучно, а гений его до такой степени осуществил себя, что невольно склоняешься к мысли об отсутствии в его жизни и деятельности чего-либо случайного. Между тем он сам придавал решающую роль случайностям в собственной судьбе. Одно из них считал свою встречу с Шиллером, не будь которой его судьба, по его же мнению, имела бы совсем иной характер. Гёте видел в этой встрече что-то свыше неспосланное. Пушкин — одновременно и первозданный художественный гений типа Эсхила и Софокла, и художник, вобравший в себя культурный и исторический опыт более чем двадцати веков, прошедших после них. Он видит человека сразу и как впервые появившегося на земле, и как опутанного сетями много тысячелетних порывов и срывов. Такова природа пушкинской, все проникающей художественности с ее поистине сейсмографической и исторической чуткостью. Невзирая на то, что судьба может обнаружить то свое расположение, а то нерасположение к человеку, встречи с ней неотвратима. По этой причине люди, поднимающиеся на вершины творчества, будь то Наполеон или Моцарт, Петр Великий или Пушкин, с предельной остротой чувствуют подстерегающие их опасности. Иные величайшие из людей, испытывая постоянные угрозы со стороны судьбы, порою стараются уклониться от столкновения с нею. Другие гениальные люди, находясь в аналогичном положении, всегда готовы вступить в поединок с нею. Случается, что бросают и вызов ей. Так у Толстого все-таки были попытки перехитрить обмануть судьбу он ведь и к смерти так относился умирая и зная что умирает он пока находился в сознании и говорил что может и на сей раз ему удастся обмануть смерть Пушкин представляет собой противоположный пример За считанные минуты до смерти он сказал кончено а когда его спросили что это значит ответил жизнь кончена Я не то хочу сказать, что Толстому в сравнении с Пушкиным не доставало мужества. Но Толстой, находясь в особом положении и решая особые задачи, все-таки перед ним, только одним стоявший, воспитывал в себе готовность к компромиссам. И хотя исходил при этом из самых высоких намерений, случалось, что слишком уклонялся в сторону компромиссов, а это влекло и к натяжкам в творчестве. Перечтите казаков. Вам сразу бросится в глаза некоторая неестественность и натужность в отношениях Оленина с казаками, а ведь автобиографичность Оленина не нуждается в доказательствах. Когда у Толстого еще в пятидесятых годах возникли большие сомнения в осуществлении своих планов, установления, так сказать, братских отношений между помещиками и крестьянами, Он на некоторое время предался попыткам создания маленького частного мирка вместо большого справедливого мира. К этому времени относится следующая запись в дневнике Толстого. «Построить свой частный мирок среди всей окружающей застарелой мерзости и лжи стоит чего-нибудь, и главное — успеть, дает гордую радость». «Быть искушаемым на каждом шагу, употребить власть против обмана, лжи, варварства и, не употребляя ее, обойти обман – штука, и я сделал ее. Зато и труда было много, зато и труд вознагражден». Не правда ли, как странно это выглядит? Толстой хвастается тем, что не вмешивается в «грязные дела», такие как обман, ложь и варварство, якобы тем самым ограждаю себя от всего этого, на деле же уступая всему этому. Тут уж не найти ни прямоты, ни простоты. Между тем он так нуждался в том и другом. Неудивительно столь частые его сомнения в самом себе, поиски для себя примера и образца, как в человеческом, так и в литературном плане. Уже будучи автором «Войны и мира», в 1870 году Толстой заносит такую запись в свой дневник. Есть два резко различных рода литературы – серьезной и несерьезной, или поэзия содержания и поэзия формы, или простой и непростой. В первом автор говорит своим языком, только настолько изменяя склад своей речи, Насколько того требует предмет? Пушкин, Сервантес, Рабле и многие другие. Во втором, автор говорит не своим, а каким-то особенным языком, который ему нравится или по своей возвышенности, или по комичности, или по оригинальности. Оды, Диккенс, Щедрин, Некрасов и многие другие. Нам, разумеется, не обязательно не соглашаться во всем с Толстым, не вступать в спор с ним. Для нас принципиальное значение имеет сам принцип разделения литературы на серьезную и несерьезную, простую и непростую. Сам Толстой преклоняется перед авторами, которые постоянно, в первую очередь, ценят свое слово, и такое значение придают своему слову, что предпочитают писать свои произведения Принципиально, как бы непосредственно от своего имени. У Толстого не всегда это получалось. Напротив, Пушкин оставался неизменно верен этому принципу. Под простотой в искусстве надо понимать не столько тайны ремесла самого по себе, сколько тайну личности художника. Простота требует трезвого и мужественного взгляда на вещи. Ее нет там, где присутствует хоть малейшая принужденность, какие-либо ухищрения, какие-либо попытки замаскировать свой истинный взгляд на вещи. Простота – это не что иное, как особая форма сопричастности писателя к миру. Суть дела в том, насколько проникает он в мир, каким тот действительно является. От этого зависит мера доверительности его отношения с миром, стало быть, и мера собственной открытости перед миром. Пушкин достиг здесь предела. Открытость его беспредельна. Снова тучи надо мною собрались в тишине. Рог завистливый бедою угрожает снова мне. Сохранюль к судьбе презренье, понесуль навстречу ей непреклонности, терпения гордой юности моей. Предчувствие, 1828 год. Иначе сказать, поэт готов помериться силами с угрожающей ему судьбой, но, с другой стороны, готовит себя и к смиренному приятию нового удара судьбы. Об этом говорится в следующей строфе: «Бурной жизни утомленной, равнодушно бури жду, может быть, еще спасенный снова пристань я найду, но предчувствую разлуку, неизбежный». Грозный час сжать твою, мой ангел, руку, Я спешу в последний раз. Поэт такого склада, как Пушкин, Возлагает на себя обязанность Предстать перед миром в качестве Человека, не нуждающегося в утешениях, Что бы с ним ни случалось, Для которого жизнь сохраняет всю свою прелесть, Какие бы обиды ни наносила она ему. Он сам себе утешение и не унизится для того, чтобы его другие утешали. Потому Пушкин и стал для всех нас нашим вечным спутником. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись, в день уныния смирись, день веселья, верь, настанет, сердце в будущем живет, настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило, если жизнь тебя обманет. Так писал Пушкин в 1825 году, уже достигнув полного расцвета своего гения. А вот стихотворение 1817 года князю Горчакову. «Ужель моя пройдет пустынна младость? Ужели мне чужда счастливая любовь? Ужель умру, не ведая, что радость, Зачем же жизнь дана мне от богов? Чего мне ждать? В рядах забытый воин, Среди толпы затерянный певец, Каких наград я в будущем достоин, И счастье какой возьму венец? Но что, стыжусь? Нет, ропот, униженье. Нет, праведно богов определение. Ужель лишь мне не ведать ясных дней? Нет, и в слезах сокрыто наслаждение, и в жизни сей мне будет утешение, мой скромный дар и счастье друзей. Важнейшая тема поэзии Пушкина — обретение и утраты. Однако Пушкин и утрачивая обретает. Раз, как у него сказано, что прошло, то будет мило, значит мы с утратой чего-то как-то возмещая утраченное, сохраняя воспоминания об утраченном. Иначе чем бы или кем бы мы были, если бы у нас не было этих воспоминаний? Даже пережитую нами скорбь мы не вычеркиваем из своей памяти, ибо это мы скорбели, ибо у нас хватило духа возвыситься над нашей скорбью.